соболи и палатки хана. Он рассказывал хану про Палестину, по мир, про пустыни, где лошади вязнут в песке, и про горных старцев. Примаркапола привезли к хану с острова Ма다가скара дивный подарок: слоновые зубы и амбру, добываемую из внутренностей китов, и главное перо той самой птицы, которая в арабских сказках звалась птицей рок. Длина пера равнялась девяносто пядем. Вместе с врачом был Марко Поло ближним человеком при Хани. Врач, глава звездочетов, придумал для Марко Поло должность. Ездить по всей стране, все замечать, а главное смотреть, где принимают и где не принимают бумажные деньги, и откуда какой можно привезти товар. Должен был Марко Поло все это разведывать и, и разведавши приезжать и рассказывать хану. Марко Поло так привык смотреть на разные диковинки, так привык к дальним путешествиям, что уехал в новый путь от двора хана с радостью. Марко Поло узнает разнообразие мира. Перед отъездом побывал Марко Поло на Перу. Кан сидел за столом выше других, на северной стороне, лицом к югу. С левой руки сидела старшая жена, по правую руку, много ниже, сыновья, племянники и родичи. Головы их приходились у ног великого хана. Столов было великое множество. Посредине стояла чаша из чистого золота, в чашу входила бочка вина. Из большой чаши вино разливалось по золотым сосудам на 8 человек, и из этого сосуда черпали золотыми ковшами. Князья подавали еду и питьё великому хану. Рты и носы у князей были прикрыты шёлковыми тканями, чтобы не дышали они на пищу великого хана. Когда великий хан пьёт, все становятся на колени и низко кланяются, а хан пьёт много. У входа стоят великаны с палками. Следят они за тем, чтобы никто не наступал на порог, а если кто наступит, то бьют его палками, не раздевая, или должен он откупиться. Зафером получил Марко Поло дощечку серебряную. Написано было на ней: "По воле великого Бога и по великой его милости к нашему государю да будет благословенно имя хана" и да умрут и сгинут все ослушники. Получил Марко Поло серебряную дощечку, но была еще, для послов поважнее, золотая, и была еще золотая с ольвиной головой, и была еще золотая с кречетом. Поехал Марко Поло. Дороги бежали во все стороны. Через каждые 25 миль стояли станции, по-китайски Янпу, По-татарски ям. Это слово сохранилось у нас в названии ямщик. Станции были роскошны, дороги шоссейные. Везде лошади для перемены, по-нашему перекладные. На станциях постели шелковыми одеялами. Между двумя станциями через каждые три мили маленькие поселки, в которых живут пешие гонцы Великого Хана. Бегут они по дороге, одетые легко, Пояса на них с колокольчиками. Бегут они три мили, а через три мили стоит смена. Услышит звон колокольчиков, принимает на ходу письмо и бежит дальше, а этот гонец отдыхает. В одни сутки получает хан Вести за десять дней пути. Так получает хан скорую почту и плоды во время их созревания. Марко Поло ехал одетый купцом, не торопился. Дорога обсажена деревьями, тениста, на остановках можно пить рисовое вино. Лучше всего пить его горячим. Зимой на станциях тепло, в печах горит каменный уголь. Проверял Марко Поло, чем торгуют люди, по какой цене можно привезти сюда перец и ревень. Проезжал он горами, где рос имбирь, ехал лесами и в лесу встретил зверей, не знавших охоты великого хана. Переезжал Марко Поло через великие реки и доехал до разоренной области. Дикие звери сделали себе логовище в брошенных домах и не боялись человека, потому что привыкли к ним.